Глава 17. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР всматривался в лица собравшихся, будто пытался понять, что от них ждать. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ВЦИК, высший наряду со Всероссийским Съездом Советов, законодательный распорядительный, и контролирующий орган государственной власти РСФСР. Собрался в представительном составе. Представитель Михаил Иванович Калинин, секретарей Аванесов Варлам Александрович, Енукидзе Авель Сафронович, Серебряков Леонид Петрович. Членов ЦИК Стучка Петр Иванович, председатель советского правительства Латвии, заместитель наркома юстиции Он был одним из авторов декрета о суде номер один. Суть декрета заключалась в двух положениях – разогнать старый суд и отменить все старые законы. Декрет устанавливал два вида судов – народные суды – местные и окружные, и революционные трибуналы. Народные суды создавались как общегражданские, а РЕФ-трибуналы. Для наиболее важных дел главным образом о контрреволюционных преступлениях декрету упразднял институты судебных следователей, прокурорского надзора, присяжной и частной адвокатуры. Институт мировых судей приостанавливался. Дополнением к декрету о суде являлось подписанное стучкой руководство для устройства революционных трибуналов. В нем содержалось. Принципиально важное положение о том, что в своих решениях революционные трибуналы свободны в выборе средств и мер борьбы с нарушителями революционного порядка. Подвойский Николай Ильич, нарком военмор Украинской ССР. Семашко Николай Александрович, народный комиссар здравоохранения РСФСР. Покровский Михаил Николаевич, заместитель наркома просвещения РСФСР. Суть программы Покровского заключалась во введении бесплатного обучения, уничтожении дипломов как документального свидетельства привилегии. Отныне дипломы не требовались для поступления в университет, равным образом не выдавались при окончании университета. Уничтожение ученых степеней – Открытом конкурсе для замещения должностей на кафедре. Выборности профессуры на срок не более пяти лет. Коллегиальности управления как университетом, так и всеми его учреждениями. Обязательном участии учащихся в управлении университетом. Обязательном участии университетов в распространении научного образования среди широких масс. Иосиф Виссарионович Сталин. Нарком национальностей Феликс Эдмундович Дзержинский, Нарком внутренних дел и председатель ВЧК. Крупская Надежда Константиновна, член Государственной комиссии по просвещению, благодаря пропаганде и внедрению ею системы дошкольного образования, стали массово и повсеместно создаваться и обустраиваться оборудованные детские площадки что было связано с началом развития всей государственной системы детских садов. Смедович Петр Гермогенович, председатель московского губернского совнархоза. Микоян Анастас Иванович, только что введен в состав в ЦИК. Каганович Лазарь Моисеевич, комиссар организационно-агенциационного отдела Всероссийской коллегии по организации Красной Армии. Рыков Алексей Иванович, председатель Высшего Совета Народного хозяйства, ВСНХ РСФСР, Кржижановский, Глеб Максимилянович, председатель Глафэнерго ВСНХ, Красин Леонид Борисович, нарком торговли и промышленности и нарком путей сообщения. Мальков Павел Дмитриевич, комендант Кремля. Воронский Александр Константинович. Чубарь Улас Яковлевич, член президиума ВСНХ РСФСР, Курский Дмитрий Иванович, нарком юстиции РСФСР. Троцкий Лев Давидович, возглавлял Народный комиссариат по военным и морским делам и был председателем Реввоенсовета РСФСР. Чечерин Георгий Васильевич, Нарком иностранных дел РСФСР. Цурюпа Александр Дмитриевич. Нарком продовольствия. Ландер Карл Иванович, член президиумов ЦИК, нарком госконтроля РСФСР, Шмидт Василий Владимирович, нарком труда РСФСР. Зиновьев Григорий Евсеевич, председатель исполкома Коммунистического интернационала. Луначарский Анатолий Васильевич. Нарком просвещения. Крыленко Николай Васильевич член коллегии Народного комиссариата юстиции РСФСР, председатель Революционного Верховного Трибунала. Ленин не спешил с выступлением, еще раз перебирая бумаги, подготовленные Дзержинским, а также комиссии Сталина и Троцкого, в составлении которых везде поучаствовал Сорокин, прозванный за глаза Пророком. Часть его предложений не были на «вы», В марте этого года, после провала инициативы стран Антанты прекратить гражданскую войну в России, тайно прибывший в Москву по поручению президента США Вудра Вильсона и премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа Уильям Буллит, предложил заключить Советской России мир со всеми иными правительствами, образовавшимися на территории бывшей Российской империи. При этом выплатив совместно с ними ее долги. Ленин согласился на это предложение, мотивировав данное решение так. «Слишком дорога для нас цена крови наших рабочих и солдат. Мы вам, как купцам, заплатим за мир ценой тяжелой дани, лишь бы сохранить жизнь рабочих и крестьян». Однако начавшиеся в марте первоначально успешное наступление армии Колчака на Восточном фронте против советских войск, селившие в страны Антанты уверенность в скором падении советской власти, привело к тому, что переговоры были похоронены. Ленин негативно относился к левачеству в сфере образования и культуры, отрицавшему все позитивные достижения прошлого. Значительное внимание Ленин уделял развитию экономики страны. Ленин считал, что для восстановления разрушенного войной хозяйства необходимо организация государства во всенародный государственный синдикат. Слова Сорокина о том, что для строительства нового преступно полностью разрушать старое, не оставляя базиса для строительства, задели вождя. Однако после длительного размышления Ленин принял за аксиому эту установку. Действительно. Спалив дотла хату и потеряв весь инструмент, построить дворец мечты будет затруднительно. Наконец Ленин решился, мысленно сплюнув через плечо три раза, и открыл заседание в ЦИК. Товарищи, после революции прошло уже два года, а экономика страны за это время не только не поднялась, она просто рухнула. И для спасения жизни миллионов советских крестьян и трудящихся, необходимо внести серьезные изменения в нашу политическую и экономическую программы, необходимо отмены нескольких ранее принятых декретов и принятие новой экономической политики. Членов ЦИК отмена возможности выхода из состава республики почему-то не особенно взволновала. Лишь латыш Ландер, наморщив свой лоб, Негромко, укоризненно произнес так, что его услышали все собравшиеся. «Тогда нужно потребовать обратно Польшу, Финляндию и Литву с Латвией. А то мы без сомнения отдали такие огромные территории, а от других свободы выбора лишаем. Одна Польша с ее развитой экономикой, чего стоит?» «Позвольте, но именно Временное правительство России...» признала право Польши на независимость при условии свободного военного союза с Россией. СНК ничего не оставалось, как аннулировать договоры Российской империи о разделе Польши. По сути, ее просрали до нас. Крыленко негодующе посмотрел на своего оппонента, пожимая плечами. «Товарищи!» Сталин дождался тишины и затем продолжил. Возможно, все мы ошибались, приняв за свободу воли изъявления народов желания небольшой кучки властолюбцев, пробившихся в правящие круги, получить ениноличную власть, пусть в небольшом, но отдельном государстве. Так можно докатиться до отделения отдельных губерний и даже городов и местечек, доведя идею, Свободы до абсурда. Товарищ Ленин вовремя увидел ошибочность нашего решения. Хватит мировой буржуазии делать такие подарки. Ну а к потерянным территориям мы вернемся после прекращения гражданской войны. После победы, разрухи и голода. Ленин довольно кивнул. Ему понравилась любезность Джугашвили, благодаря которому не пришлось самому признаваться в своих ошибках. «Товарищи, следующий вопрос, который нам нужно рассмотреть. Временное приостановление работы Коминтерна и, опять же, временный отказ от мировой революции. Мы, к сожалению, не в состоянии оплачивать чужие революции, когда наш народ умирает с голоду» и наша революция в опасности. Товарищ Зиновьев, сколько золота и драгоценностей вы потратили на революционные движения в Германии? А ведь именно вы с товарищем Троцким нас убеждали в том, что Коминтерн будет финансироваться за счет средств, входивших в него компартий. Хотя бы одна партия внесла свой вклад в общий фонд. Мы в марте выдали из полкома коммунистического интернационала миллион рублей. В мае 3 миллиона. С апреля по август Ики получил от ЦК нашей партии 6 миллионов сорок тысяч рублей. Из моего фонда ценности на 3,5 миллиона рублей. Из Госбанка валюту 8 тысяч шведских и 50 тысяч австрийских крон. 125 тысяч немецких и 77 тысяч. 300 финских марок. Осенью скандинавское бюро получило от ЭКИ миллион рублей ценности, за которые выручили 60 тысяч крон. А вот с помощью ВЧК выяснилось, оценка ювелирных изделий, украшенных крупными изумрудами, рубинами, самфирами, бриллиантами, весом от 5 до 50 карат, производилась на глазок, без привлечения ювелиров. К примеру, Драгоценные камни, полученные товарищем Томасом для Компартии Германии, по документам стоили 300 тысяч рублей. Хотя из подвалов Кремля он вынес полный чемодан драгоценных камней. Даже если предположить, что чемодан был небольшой, то войти в него могло не менее трех килограммов. Ценности фантастические. Для балканских коммунистов выделили драгоценности на миллион рублей. А как эти товарищи относятся к преданным им ценностям? Ленин налил себе из графина воды и выпил, в упор разглядывая притихшего Зиновьева, поначалу пытавшемуся протестовать. В этом году в США драгоценности вез товарищ Бородин. Подозревая, что за ним следят, он попросил попутчика-австрийца наставить его чемодан в Чикаго. В итоге ищи ветра в поле. У сотрудницы Коментерна, передправлявшей в Стокгольм два чемодана с камнями, один украли финны. Были случаи, когда вместе с камнями исчезали и сами агенты Коментерна. Так, с двумя крупными рубинами для Компартии Франции в Германии пропала из виду Люксембургская журналистка. Ходят слухи, что вскоре дама купила поместье. «На наши ценности ваши проверенные товарищи строят себе райскую жизнь. Хватит!» «По предложению товарища Сорокина мы решили убедиться в реальном отношении иностранных рабочих к их голодающим собратьям в России». Коминтерн призвал рабочих отчислить однодневный заработок для голодающих России. Но затея успеха не имела. Иностранные товарищи ответили – что помощь голодающим русским товарищам, к сожалению, не так значительно, как этого хотели бы, ссылались на трудности, вызванные мировым кризисом. Все дали охотно бы, но не могут. Собственный желудок требует пищи. Так шведы пытались организовать сбор средств на устраиваемых коммунистами праздниках, базарах, литературных и музыкальных вечерах. Народ посещал их охотно, но результаты были конфузными. В семи населенных пунктах едва собрали 50-30 крон. Мы и миллионы, нам в ответ фига. Политические проститутки окружили наше молодое государство со всех сторон. Мы для них источник золота. А наши наркомы уже не знают, где взять зерно для сева, не говоря уже о насущном хлебе. Члены в ЦИК, ошарашенные напором Ильича, тихо переговаривались между собой. Впервые они видели вождя в таком взвинченном состоянии. Троцкий хотел было вскочить и попробовать склонить большинство к коалиции против ленинского предложения о закрытии Коминтерна. Против его мечты мировой революции, но покосившись на Дзержинского, разглядывающего его как вождь под микроскопом, передумал. Мало ли какой компромат собран против его сотрудников, чьи слабости были прекрасно известны Льву революция. На следующий день газета «Известия» опубликовала постановление в ЦИК об отмене федерального деления страны по национально-территориальному принципу и о смене названия государства. Вместо РСФСР молодое советское государство получило наименование РССР – Российской Советской Социалистической Республики, в которой русский признан единственным государственным языком. В стране объявлено о равенстве всех народов. Граждане РССР перестают делиться по национальному признаку – РССР признает царские долги и готова выплатить в течение 10 лет компенсацию за национализацию имущества бывших иностранных собственников при документальном подтверждении права собственности на национализированное имущество, но требует возвращения заграничной недвижимости России и ее интернированных кораблей Черноморского флота, банковских вкладов царской семьи, выплаты странами Антанты, полагающейся России, части контрибуции по итогам мировой войны и возмещения потерь РССР от интервенции стран Антанты. Казачество приравнено к народной милиции и избранные демократическим голосованием атаманы вводятся в состав Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов заместителями председателя. Казачье войско входит в структуру ВЧК с обязанностью охраны границы и борьбы с контрреволюцией внутри государства. Всем казакам, кроме старшины, воюющим на стороне белых, объявляется полная амнистия, действующая в течение месяца со дня опубликования в случае добровольной сдачи в плен. Также амнистируются офицеры, добровольно сдавшиеся в плен, И готовые в составе штрафных офицерских батальонов сражаться в составе Красной Армии. После окончания гражданской войны, бывшим офицерам будет предоставлено право выбора дальнейшей службы красными командирами или увольнения на гражданскую службу. Всем бывшие, в том числе иммигранты, сбежавшие от революции, готовы принять участие в восстановлении экономики уравниваются в гражданских правах. Действие трибуналов остается только в армии. Восстанавливаются институты судебных следователей, прокурорского надзора, разрешены артели-адвокатуры с бесплатной отработкой защитником при отсутствии финансов у обвиняемых. Восстановлен институт мировых судей. В основу судебной системы закладывается презумпция невиновности – которые не действуют в отношении чиновников государственного аппарата, чья жизнь непосредством уже будет являться главной уликой коррупции. Коррупция признана тяжким преступлением против государства с возможностью применения к чиновнику смертной казни. В стране вводится обмен госбанком иностранной валюты на новые рубли, которые в течение месяца заменят совзнаки. Также правительство РССР отказывается от участия в мировой революции и распускает Коминтерн, ставя своей целью строительство социализма в России, для чего вместо потребительско производственных коммун гражданам разрешается создавать артели, представляющие собой производственный кооператив в форме социалистического коллективного хозяйства созданный на добровольной основе с обязательным трудовым участием членов и коллективной ответственностью, с обобществлением только основных средств производства. Подробное положение об артелях заняло всю страницу. Для скорейшего развития экономики правительство готово привлечь иностранный капитал в форме концессий. И последним вопросом, которому было посвящено постановление в ЦИК, была отмена продразверстки и введение продовольственного налога. В правде всю первую страницу заняла статья Ленина, разъясняющая постановление в ЦИК, объясняющая причины новой экономической политики. Заканчивалась статья словами. «Советская власть подтверждает право крестьян и казаков на землю, право трудящихся на труд, право всех граждан на бесплатное образование и бесплатную медицину, но и граждане имеют обязанности перед государством. Крестьяне вовремя сдают государству продовольственный налог. Казачество, помимо продналога, несет службу в частях ВЧК. Рабочие обеспечивают выпуск продукции согласно утвержденных норм без брака. Инженерно-технический персонал обеспечивает соблюдение техники безопасности и выполнение планов производства. Все граждане обязаны защищать свою родину от внешнего и внутреннего врага. Все граждане равны независимо ни от занимаемой должности, ни от членства в РКПБ.